И о своем недуге рассказывал Жан-Жак об органическом расстройстве мочевого пузыря, влекущем за собой почти постоянное расстройство мочеиспускания. Здесь было черным по белому, описано как фонтенбло. После блестящего успеха оперы «Деревенский колдун» пригласил его явиться на следующий день во дворец, Он где его представят королю, и тот назначит Жан-Жаку ежегодную пенсию. «Первая моя мысль», — читал Фернан, Была о моей частой потребности выходить по нужде. Уже во время представления оперы это меня невыносимо терзало, и я был уверен, что на следующий день в покоях короля среди всех этих вельмож и дам мой недуг еще мучительнее даст о себе знать. Мне делалось дурно от одной мысли, какой будет скандал, если на глазах у короля мне придется убежать, лучше умереть. Только тот, кто сам испытал это состояние, знает, как ужасно одно его приближение. «Значит, Тереза была права. Не гордость гражданина, а болезнь мочевого пузыря заставила Жан-Жака сделать благородный жест. И все-таки Терезе на упрощенное понимание этого события неверно. Жан-Жак говорил о других мотивах, мотивах искреннего гражданина. В простых, убедительных словах он описывал, как стараться не льститься на золотой почести, чтобы сохранить независимость» и как поссорился он с своим другом Дидро, который еще и после того настоятельно советовал возбудить ходатайство о пенсии. Именно это, беспощадная четкость, с какой Жан-Жак излагал все свои мотивы, толкал и Фернана от восхищения к разочарованию и от разочарования к преклонению. Потом Жан-Жак с презрением рассказывал, как один из его друзей, пожилой человек, изуродованный подагрой, расслабленный чрезмерными чувственными наслаждениями, Старался увлечь Терезу Пуская в ход самые подлые и бессовестные средства Деньги, отвратительную книгу Грязные картинки Стыд и жестокое раскаяние душили Фернана Если Жан-Жак с таким презрением Говорил о своем старом уже друге То как же велико было бы его возмущение им Фернаном Своим учеником Полуребенком Который подошел к подруге учителя С грязными руками и с грязными помыслами Но не дико ли Вот же гложет его раскаяние, а присутствие Терезы все-таки горячит его кровь. Эта женщина словно щекотала его, вызывала отвращение и возбуждала так, как ничто и никогда не возбуждало. Он силился представить себе Жильберту, надеясь, что ее чистый образ прогонит плотское желание, возникавшее от близости Терезы. Тщетно. Он попытался вернуться к исповеди и не мог читать дальше. Он побежал на озеро, Он плавал долго и стремительно, точно грязь с души можно было смыть водой. Глава 13. Продолжение исповеди. Жерарден и мосье Гербер были приятно удивлены, когда в один из этих дней Жан-Жак, не предупреждая заранее, появился в замке с женой и тещей. А Фернан не знал, о чем говорить с ними, куда глаза девать. Мадам Левассер взглянула на него с едва заметной плутоватой улыбкой, и в сонном лице Терезы тоже мелькало веселое лукавство. Жан-Жак, как всегда, держал себя просто и естественно. Оживленно разговаривал с маркизом, и даже мосье Гербер втянул в общую беседу. Застенчивый Гербер рассказал, как он и Фернан, когда тот был еще ребенком, устраивали спектакли кукольного театра, и с каким увлечением и талантом маленький Фернан играл в них. Он умолчал о том, что в часы досуга сам сочинял для этих спектаклей наивные пьесы и что это доставляло ему большую радость. Жан-Жак с явным одобрением слушал рассказы Эльзасца и, когда тот кончил, сказал, «А что, граф Фернан, не устроит ли нам маленький спектакль? Давайте, например, поставим моего деревянского колдуна, хотите?» Дружеский тон ничего не ведавшего Жан-Жака потряс Фернан. Прощаясь, учитель сказал, «Вы придете завтра, Фернан?» Никогда еще Жан-Жак так прямо не приглашал сопровождать его на прогулке. Фернан устал не по себе. И на следующее утро Жан-Жак был настроен мирно, дружелюбно, меланхолически и весело. Фернан шел рядом с ним, чувствуя себя самым подлым лицемером, которого когда-либо носила на себе земля. Он был молчалив. Его живое лицо выдавало душевную растерянность. Как ни старался он скрыть ее, он надеялся лишь, что Жан-Жак ничего не заметит. Но тот вдруг спросил, что с вами, Фернан? Мне кажется, что вы чем-то угнетены, тоскуете по вашей подруге. Фернан сгорал от стыда и муки. Ему хотелось зареветь, как маленькому ребенку.